обоз д в и г а л с я лесная дорога в корнях телеги подскакивали встряхивались лес наполнялся протяжным стоном и резкими криками раненых михельсон опустил голову прикрыл ладонью глаза вздохнул к нему подъехали из лесу трое впереди рослого б о р о д а ч а казака с пикой взгромозясь почти на шею коня сидел связанный по рукам парень языка нашли языка нашли Еще издали кричали казаки. «Пугачева деколонг побил!» «Снимите его! Развяжите руки!» «Чего, парень, сказывай!» «Только не ври, а то пытать учну!» «А правду скажешь, награжу!» Рыжий рябой парень, скосоротившись, повалился Михельсону в ноги. «Ой, не вели ты меня вешать, барин дорогой! По глупости я!» Все мужики к царю преклоняются, вот и я, вестимо, дурак. Ладно, ладно. Где Пугачев? Где царь твой? Сказывай. Ой, барин добрый, побита народу страсть. Дядьку моего ухлопали, отца да брата в полон взяли. Ой, господи, а Пугач ли, царь ли, бог его ведает, утек. Да где было дело-то? А дело, в и ш ли, было вот-то где-ка. Ой. с о о б р а ж е н и е возьму, забыл. Все память отшибла. Ядра, сабли, пики, ой, ты. Парень жмурился, тряс рыжей головой и хныкал. А ну, Прахов, дай ему водки. Деньщик и золовянный фляги налил стаканчик. Парень, стуча зубами, выпил, крякнул, утер губы подолом рваной рубахи. Вот где было дело-то. Вспомнил. Повеселев сказал он и сел на землю. Встать. крикнул Михельсон. Парень вскочил. Под Троицкой крепостью буча нам была вот где. В е р с т а х в двух, поболее от крепости-то. Много вас. у видимо-невидимо. Особливо г о л о л о б ы орды башкирцев. С утра до полдень драчка была. А после того на утек пошли кто куда, дай Боже, ноги. Значит, если парень не врет, главные силы Пугачева под Троицкой крепостью разбиты. «С нами Бог!» – торжествовал в душе подполковник Михельсон. В это время в Слободе Кундравенской, куда подходил отряд, били на колокольне всполох, по улицам из конца в конец бегали ребятишки, орали «Генерал идет! Генерал идет с солдатней!» Слобода оживилась, как на пожаре. Бабы прятали холсты, ловили кур, гусей, старики загоняли телят, кричали парнишкам. Васька, Федька, Степка, дуй на конях в лес, д да о подали в трущобу коней прячь, а то сыщу.